Внезапно фальку почудилось, что яркое пятно на ближайшей стене слегка дрогнуло. Он быстро повернулся и с ужасом наконец увидел нечто живое и вполне различимое, чье-то изможденное лицо, уставившееся на него желтыми, нечеловеческими глазами. Синг! Прошептал он, охваченный слепым ужасом. Словно передразнивая его, Уродливые губы беззвучно произнесли то же слово «Синг». И Фальк понял, что видит отображение собственного лица. Фальк с трудом выпрямился и, подойдя к зеркалу, коснулся его рукой, чтобы убедиться в правильности своей догадки. Это и впрямь было зеркало, наполовину утопленное в литую раму. Внезапно послышался чей-то голос, и он обернулся. В другом конце комнаты стояла слаборазличимая в тусклом свете скрытых светильников, но все же достаточно реальная фигура. Двери нигде не было видно. Однако человек как-то вошел в комнату. И теперь стоял, глядя на Фалька. Это был очень высокий мужчина. С широких плеч которого не спадала белая накидка или плащ. У него были светлые волосы и ясные, темные, проницательные глаза. Человек произнес низким и очень мягким голосом: Добро пожаловать, Фальк! Мы давно направляем и защищаем тебя, ожидая твоего прихода. Комнату залил более яркий, мерцающий свет. В низком голосе появилась восторженная нотка. «Отбрось страх и прими наше гостеприимство, о вестник! За твоей спиною нелегкий путь, и ноги твои ступали на дорогу, что приведет тебя домой». Сияние все разгоралось, пока не начало слепить фалька, Пришлось непрерывно мигать, и когда он, наконец, прищурившись, поднял глаза, мужчина уже исчез без следа. Непроизвольно ему на ум пришли слова, произнесенные несколько месяцев назад старым слухачом в лесу. «Ужасная тьма ярких огней эстоха». Больше он не позволит, чтобы его дурачили и дурманили наркотиками. Как глуп он был, что явился сюда, живым ему отсюда не выбраться, но и дурачить себя больше не позволит. Фальк уже отправился было на поиски потайной двери, чтобы последовать за тем человеком, когда голос за его спиной внезапно произнес. Подожди еще немного, Фальк, иллюзии не всегда лгут. «Ты ведь ищешь истину!» Небольшая складка в стене раскрылась и превратилась в дверь. В комнату вошли две фигуры. Одна маленькая и хрупкая ступала вполне уверенно. На ней были штаны с нарочито выступавшим вперед гульфиком, короткая кожаная куртка и туго натянутая на голову шапочка. Вторая повыше – В тяжелой мантии перемещалась небольшими семенящими шагами, как обычно двигаются танцоры. К талии человека, наверное, мужчины, если судить по низкому, хотя и очень тихому голосу, спадали длинные и сине-черные волнистые волосы.